«Что-нибудь да должен же занимать свет и общество», — сказал Штольц. «У всякого свои интересы. На то жизнь. Свет. Общество. Ты вернонарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтобы подбить больше охоту быть там. Жизнь. Как хороша жизнь. Чего там искать? Интересов ума? Сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это».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 Отсутствие симпатии ко всему. А избрать скромную трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колью — это скучно, незаметно. Там все знания не поможет, и пыль в глаза пустить некому. Но мы с тобой не разбросались, Илья. — Где же наша скромная трудовая тропинка? — спросил Штольц. Облома вдруг смолк. — Да вот я кончу только...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 И без нас много, мало ли, управляющих, приказчиков, купцов, чиновников, праздных путешественников, у которых нет угла. Пусть ездит себе. А ты кто же? Обломов молчал. — К какому же разряду общества причисляешь ты себя? Спроси, Захар, — Спроси Захара, сказал Обломов. Штольц буквально исполнил желание Обломова. «Захар — Захар! — закричал он. Пришел Захар,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 И так блаженствовали бы вплоть до крошки и бифштекса. Мужики идут с поля с косами на плечах. Там воз с сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь. Вверху из кучи торчит шапка мужика с цветами до да детская головка. Там толпа босоногих баб с серпами. Голосят. Вдруг завидели господ, притихли, низко кланяются одна из них.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 Обломовская, — возразил Штольц. «Все ищут отдыха и покоя, — защищался Обломов. Не все, а ты сам лет десять, не того искал в жизни». «Чего же я искал?» — с недоумением спросил Обломов, погружаясь мыслью в прошедшее. «Вспомни, подумай. Где твои книги, переводы?» «Захар куда-то дел», — отвечал Обломов. «Тут где-нибудь в углу лежат». «В углу?» — с упреком сказал Штольц.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 Ведь мы, Андрей, собирались сначала изъездить вдоль и поперек Европу, исходить в Швейцарию пешком, обжечь ноги на везувию, спуститься в Геркулан, с ума чуть не сошли. Сколько глупостей? Глупостей? с упреком повторил Штольц. Не ты ли со слезами говорил, что, глядя на гравюры Рафаэлевских Мадон, Кориджиевой ночи, на Аполлона Бельведерского? Боже мой!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 А помню я тебя тоненьким живым мальчиком, как ты каждый день с причистинки ходил в кудрина, там в садике. Ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, которых насилом и отнимал у них романы, котень Жан «Жан-Лис», важничал перед ними, хотел очистить их вкус. Обломов вскочил с постели. Как?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 «Обломовщина! Обломовщина!» — сказал Штольц, смеясь, потом взял свечку, пожелал Обломову спокойной ночи и пошел спать. «Теперь или никогда? Помни?» — прибавил он, обернувшись к Обломову и затворяя за собой дверь.